а также обратная связь мы и заказчик учесть возможности кидалова Чего? не понял Альфред. Обмана, пояснил Мика. Помнить, что нас могут кинуть. Не выплатить положенные гонорары, значит, надо придумать систему предоплат.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 Нужна определённая база данных, досье, если хочешь. И при всём этом, заметил Фредрик, мы должны быть ото всех наглухо закрыты. Вот как это всё увязать в единую стройную систему? А ведь только так создаются настоящие крупноденежные бизнесы, с обязательным учётом всего, что я уже сказал.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 Спасибо. Как говорят сегодня в деловом и политическом мире, всё однозначно решаемо. Как же держи карман пошире. Решаемо. Начнём с самого примитивного. Уже сегодня нам необходим компьютер с интернетом. А я в нём ни уха, ни рыва. Ты полагаешь тоже?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 освобождая тебя от любых оргзаморочек и занимаешься только творчеством ты водишь приговоры в исполнение любым удобным для тебя способом договорились нет, альфредик, не договорились всё-таки в этой затее я ощущаю себя в некотором роде командиром экипажа который отвечает за всё и за всех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 Изволь с этим считаться. Что это там у тебя за полумиллионный клиент? Кто тебе его заказал и откуда ты всё это выкопал? Отвечай немедленно. Спустя год после описаемого проектно-производственного скандальчика в Мюнхене В Москве директор Федеральной службы безопасности приехал в гости к министру внутренних дел страны. Приехал не на Горёво, служебный кабинет министра, а на Кутузовский проспект, домой. Подразделения охраны этих двух могучих ведомств промурлыкали себе под нос: "Наша служба и опасна и трудна". И на первый взгляд как будто не видна.